Личные качества и увлечения Производит впечатление живого человека О личной жизни председатель КНР известно довольно мало, но все же кое-что известно. Например, утверждается, что Си Цзиньпин хорошо владеет английским языком и любит голливудские блокбастеры. Но при этом в других источниках пишут, что председатель КНР – не говорить ни на каком иностранном языке, я, в отличие от Путина, никогда не жил за границей. А относительно голливудских фильмов пишут, что Си Цзиньпин увлечен лишь фильмами о Второй мировой войне, которые он ценит за их понимание добра и зла. И кому тут верить? Как отмечает французский журналист Ромен Франклин, Си Цзиньпин является одним из самых могущественных людей планеты и одним из самых таинственных тоже. Сам себя Си Цзиньпин называет слугой народа. Роман Франклин пишет. 21 век будет китайским, и Си Цзиньпин хочет быть его пророком. Непонятный, калейдоскопически сложный, авторитарный персонаж, столь же запутанный противоречиями, как и современный Китай. Неприступный автократ за последние пять лет сосредоточил в своих руках столько полномочий, что его называют президентом всего. Закончилось коллегиальное руководство, установленное более трех десятилетий назад реформатором Дэн Сяопином. Си сейчас находится на вершине пирамиды, где лидер всегда прав. Его правление знаменует собой поворотный момент. Ромен Франклин, французский журналист. Жан-Пьер Кабистан, профессор-политолог из Университета Гонконга, отмечает, что при Си Цзиньпине коммунистическая партия – Это единственная организация, имеющая право на существование в Китае. И он останется мастером игры. Си Цзиньпин, отменивший ограничения на количество президентских сроков, останется на вершине партии. Его мышление было интегрировано всеми руководителями на всех уровнях. Жан-Пьер Кабистан – французский политолог, работающий в Гонконге. И Си Цзиньпин остается таким же могущественным, как и раньше. Возможно, найдутся сомневающиеся в том, что однопартийная система лучше подходит для урегулирования кризисов, чем демократическая система. Но скептики составляют меньшинство, большинство китайцев продолжают верить в это. Фактически для народа улучшение условий жизни остается целью, но стабильность, которая с китайской точки зрения является формой безопасности, стала приоритетом. Эта потребность населения все еще может гарантировать долгие годы существования нынешнего режима. Жан-Пьер Кабистан – французский политолог, работающий в Гонконге. Жан-Пьер Кабистан сравнивает Си Цзиньпина со знаменитым итальянским мыслителем и политическим деятелем Никола Макиавелли. Якобы китайский лидер тоже считает, что для того, чтобы удержаться у власти, эффективнее быть тем, кого боятся, чем тем, кого любят. Он также знает что, что бы ни делал Китай, западные страны будут критиковать его за права человека или наращивание военного потенциала. Поэтому он повернулся к ним спиной. Он считает, что мягкая сила, сила притяжения, которые могут иметь успешное развитие Китая и его культура, действует в странах юга, но не в странах севера, и что вместе с ними нужно переходить к жесткой силе, продемонстрировать свою военную, экономическую или финансовую мощь. Жан-Пьер Кабистан, французский политолог, работающий в Гонконге. Жан-Пьер Кабистан утверждает, что при Си Цзиньпине внешняя политика Китая стала гораздо более антизападной. И один из самых ярких примеров этого – союз с Россией. Он основан на видении лидеров этих двух государств, согласно которому в мире существует американское господство, с которым необходимо бороться. По мнению Жан-Пьера Кабистана, до тех пор, пока это понимание не исчезнет, Узы солидарности между ними будут продолжать преобладать над возможными разногласиями. Си Цзиньпин не революционер. Он достиг вершины, мудро следуя правилам и создавая стратегические альянсы. Си Цзиньпин – плод системы, разумный реформатор, и он олицетворяет новое политическое поколение Китая. Французская журналистка Гаэль Леру называет Си Цзиньпина всегда улыбающимся и открытым. По ее мнению – Он умеет проявлять удивительную откровенность, не уступающую жесткой сдержанности своего предшественника Ху Цзинь Тао. Лучшим преимуществом Си Цзиньпина перед лицом стоящих перед ним социальных и экономических проблем остается его репутация джентльменов политики, которую он приобрел за годы своего пребывания на посту губернатора. Неоспоримое качество для коммунистической партии, потрясенной многочисленными коррупционными скандалами. Гаэль Леру, французская журналистка. Птица должна беречь свои перья, чтобы не терять тепло и выглядеть красиво. Высокопоставленные руководители точно так же должны заботиться о своей репутации. Репутация для них – это признание народа. Надо ее беречь как свое лицо, свою душу, чтобы в старости не жалеть о своих поступках. Си Цзиньпин. Но при этом всегда улыбающийся открытый Сид Зинпин с 2017 года подверг цензуре изображения и упоминания в интернете плюшевого медвежонка Винни-Пуха, особенно диснеевскую версию этого персонажа. Казалось бы, почему? А все из-за распространения интернет-мемов, сравнивавших Сид Зинпина с Винни-Пухом, что китайская власть расценила как неуважительную насмешку над лидером страны. Вроде бы курьезный факт, но он говорит о многом. Например, о том, что реакцию Си Цзиньпина сложно предугадать. Он не отличается демонстративностью и эмоциональностью, однако это вовсе не означает, что в решительный момент китайский лидер не даст отпор. И становится понятно, что он никогда не действует с сгоряча, но при этом и обид не прощает. С виду Си Цзиньпин действительно напоминает Колобка или венипуха, но если приглядеться, то можно заметить его хладнокровный взгляд и поджатые губы. Прямая спинка носа и морщинка между бровей говорят о лидерских качествах, прежде всего о его решительности и интеллекте. Запрет на винни уверенно связан с комплексами политика. В его лице много женских черт, поэтому он тяжело переносит внимание к своей внешности. Елена Миф – физиогномист и астролог. Безусловно, Си Цзиньпин – чрезвычайно влиятельный лидер, и при нем возрождаются некоторые маоистские методы. Но у него нет таких же тоталитарных амбиций, как у Мао Цзедуна. А если бы Си Цзиньпин и вынашивал подобные планы, на его пути встало бы множество препятствий. Жульетта Поржади, французская китаистка, много лет жившая в Пекине, объяснит это тем, что Китай уже не та страна, что 50 лет назад. Прошло много лет открытости миру и экономического роста, и, соответственно, культ личности больше не может приниматься как во времена Мао. По мнению Жульетты Паржади, Стирание личной идентичности в пользу масс больше невозможно. Китайское общество становится все более индивидуалистическим. Китайские амбиции ограничены. Никаких претензий на то, чтобы стать новым мировым жандармом. Стратегии Си Цзиньпина преследуют прежде всего экономические, а не политические цели. И на самом деле усилия китайского президента в основном сосредоточены в Азии. Жульетта Поржади, французская китаистка. Си Цзиньпин очень не любит, когда на него пытаются оказать давление. Он призывает коллективный Запад выбирать правильное восприятие Китая и принимать позитивную политику в отношении КНР. Недавно, в ходе своего визита во Францию, председатель КНР четко сказал, что никакое давление со стороны Запада на Китай действовать не будет и говорить с Китаем на языке давления каких-то ультиматумов нельзя. Авторитетнейший американский государственный деятель и дипломат Генри Киссинджер в своей книге о Китае, написанной в 2011 году, отмечал, что китайский подход к миропорядку во многом отличался от господствовавшей на Западе системы. Чем отличался? Да тем, что Китай никогда не снисходил до длительного общения с другой страной на принципах равенства, ведь ему никогда не встречались общества, сравнимые с ним по культуре и величию. Или, например, тем, что китайцы принимают тот факт, что их страна всегда возвышалась над всеми в своем географическом районе, по сути, как закон природы, как своего рода мандат, выданный небом. Как и Соединенные Штаты, Китай верил в свою особую миссию, но Китай никогда не поддерживал американскую идею универсализма для распространения своих ценностей по всему миру. Китай занимался контролем за действиями варваров непосредственно у своего порога. Он стремился к тому, чтобы такие государства, как Корея, платившие дань, признавали особый статус Китая, а в ответ он даровал бы им такие привилегии, как торговые права. Что касается варваров, находящихся далеко, к примеру, европейцев, о которых они знали мало, китайцы, если снисходили до этого, относились к ним с дружественной отчужденностью. И они отнюдь не стремились превращать европейцев в свое подобие. В китайском варианте исключительности Китай не навязывает другим свои идеи но позволяет чужакам приезжать и получать их. Генри Киссинджер, американский государственный деятель, эксперт в области международных отношений. К сожалению, подобного рода характеристик Китая и его нынешнего лидера крайне мало. Понять, кто такой Си Цзиньпин, очень и очень трудно. На фоне официально-делового тона газетных публикаций крайне редко встречаются материалы, в которых звучит личная оценка автора. И тем не менее, Один журналист написал, что председатель КНР Си Цзиньпин производит впечатление живого человека. Производит впечатление. Нет, это реально живой человек, а не функция, не ядро партии. Точнее, он не только ядро партии, которого уже живьем приравнивают к полубогам. Но это не просто живой человек. Это, говоря языком советских газет, человек непростой судьбы. Определенный интерес представляют рассуждения о Си Цзиньпине, физиогномиста Елены Миф. Как известно, физиогномик – это техника чтения информации по внешности человека. И этот метод, кстати говоря, появился в Древнем Китае, где он служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы. Так вот, Елена Миф уверена, что в Си Цзиньпине есть скрытый талант к искусству. Уверена, когда он завершит карьеру, мы точно узнаем о нем много интересного. Возможно, он даже пишет картины. Вообще, Си Цзиньпин – творческий и добрый человек, прирожденный политик. На это указывает квадратный верх лица и ярко выраженная нижняя округлая часть лица. Скорее всего, на пенсию он займется музыкой. Елена Миф – физиогномист и астролог. По мнению физиогномиста, Си Цзиньпин – образованный творческий лидер. Об этом говорит волнистая линия волос в области висков. При этом у него смешанный тип лица, само лицо круглое, верхняя часть квадратная, нижняя – треугольная. Последняя черта как раз указывает на то, что, скорее всего, в детстве он хотел заниматься чем-то творческим, но во взрослом возрасте выбрал техническое направление. Люди с таким типом внешности часто идут в юриспруденцию либо политику. В выборе партнера председатель КНР довольно рационален. Известно, что перед заключением брака он сказал своей возлюбленной, что ни при каких обстоятельствах не сможет свернуть с избранного им пути, служения народу и приверженности коммунизму. Си Цзиньпин – романтик, но при этом он практичен и все решения принимает с холодной головой. Последнее слово должно быть за ним, то есть все будет, как он скажет. Елена Миф – физиогномист и астролог. С виду, по мнению физиогномиста, Си Цзиньпин человек строгий, но сердце у него большое и доброе. Он чрезвычайно ответственный человек, отсюда и усталость в лице. На это указывают нависшие верхние веки и такой слегка потухший взгляд. А улыбка у него искренняя. Если говорить о его стиле управления, думаю, Си Цзиньпин дипломат, но у него есть четкая линия того, что он задумал осуществить. Он не позволит использовать себя в качестве марионетки, поэтому это скорее авторитарный лидер. Несмотря на его яблочные щечки, у него стальной характер. Последнее слово будет за ним. Елена Миф, физиогномист и астролог. Понятно, что это всего лишь оценочное мнение человека, считающего себя экспертом. Но имеющихся личностных характеристик совершенно недостаточно, чтобы сформировать у читателя целостный портрет Си Цзиньпина. Китайцы вообще народ очень скрытный. Они это накапливали столетиями, это были столетия выживания и расширения жизненного пространства. И складывается впечатление, что Си Цзиньпин – типичный представитель мягкой силы в политике. Эта концепция характеризует тот особый характер гибкости и умения подстроиться под ситуацию, которая свойствен всему китайскому этносу. А величие конечной цели у таких людей обычно заслоняет с собой некоторые временные потери и отступления, которые обязательно случаются на пути. Для китайцев весьма важен астрологический анализ человека. Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года, то есть в год змеи. Согласно одной книге прорицаний, появившиеся на свет в этот год говорят мало, но обладают огромной мудростью, невероятно удачливы в денежных делах, но неохотно дают займы, испытывают симпатию к другим людям и всегда готовы помочь, иногда даже слишком усердствуя в этом, поскольку змеи чрезмерно энергичны в своих поступках. Такие люди сомневаются в чужих советах и предпочитают опираться на собственный опыт. Они очень целеустремленные и терпеть не могут поражений. Если стреляют в тигра, то обязательно должны попасть. Люди-змеи весьма страстные. Мужчины представительные, женщины красивые. При этом у них часто случаются проблемы в браке. Ох, не врут календари. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. Так уж получается, что деятельность Си Цзиньпина освещается преимущественно в новостных отчетах и репортажах. Например, государственная партийная газета Женьмин Жибао отчитывается перед общественностью о деятельности лидера КНР, политике и главных принципах руководства. Ее важнейшей задачей является конструирование направления общественного мнения, и там много пишется о работе Си Цзиньпина и о его ответственности перед народом. Медиаобраз председателя КНР в китайских СМИ неразрывно связан с идеей китайской мечты, но вне этого контекста образ реформатора выглядит явно неполным и малоубедительным. Си Цзиньпин – человек широкого мировоззрения, глубоких знаний большого опыта. Его биография – это не биография какого-то чиновника, это биография, сложная, насыщенная событиями. И чувствуется, что из каждого эпизода своей жизни человек что-то брал для себя. Виталий Яковлевич Воробьев Дипломат, бывший посол в КНР. Си Цзиньпин и футбол. А вот, например, такой факт. Оказывается, Си Цзиньпин очень любит футбол. И не просто любит, он настоящий его фанат. 5 июня 2013 года в своем выступлении в Мехико председатель КНР прямо признал «Я заядлый болельщик». Тогда же он признался в глубоком уважении к футболисту Дэвиду Бэкхему. Любовь Си Цзиньпина к футболу началась еще в юности, когда он учился в школе. Там уделяется большое внимание развитию этого вида спорта. Именно тогда юный Сидзинпин увлекся футболом. В сентябре 2016 года, когда председатель КНР посетил свою «Альма-Матер», он рассказал школьникам. «Более 50 лет тому назад именно здесь я играл в футбол, однако тогда здесь было совсем другое – грязное поле, не чета нынешнему». Он с гордостью вспомнил. Наша команда вышла победителем в пекинских соревнованиях, а во всекитайских состязаниях заняла четвертое место. В 1980-е годы работа Си Цзиньпина становилась все более напряженной, и на футбол уже не хватало времени. Однако страсть к игре с мячом у него осталась. Когда Си Цзиньпин занимал должность секретаря порткома уезда Джиндин, провинция Хэбэй, по выходным он иногда возвращался в Пекин, просил друга Невипина китайского мастера девятого Дана Паго, найти билет, чтобы посмотреть матч на рабочем стадионе в Пекине. 7 июня 1983 года Си Цзиньпин и Невейпин вместе смотрели футбольный матч между сборной Китая и командой «Вотфорд» из Англии. Линия обороны национальной команды тогда была просто уничтожена. Уотфорд победил 5-1. Си Цзиньпин с другом с возмущением ушли со стадиона. Когда однажды речь зашла о том матче, Неви Пин сказал, что Си Цзиньпин всегда болел за китайский футбол, но он был очень огорчен за сборную Китая. Прошли годы, и в 2011 году, за год до своего избрания генеральным секретарем ЦК КПК, Си Цзиньпин озвучил три своих желания, связанных с футболом. Чтобы сборная прошла отбор на чемпионат мира, чтобы Поднебесная стала страной-хозяйкой мундиаля, И чтобы на чемпионате мира в Китае национальная сборная победила. На чемпионате мира по футболу 2002 года Китай впервые в истории прошел отбор и играл в группе С, где проиграл все три матча сборным Бразилии, Турции и Коста-Рики. Команда не забила ни одного мяча, но сам факт отбора на турнир стал важным достижением. Тренировал тогда сборную югославский специалист Бора Милутинович. А в 2004 году сборная Китая заняла второе место на Кубке Азии, проиграв в финале японцам. В отличие от мужской, первая женская команда добилась больших успехов, проиграв по пенальти сборной США в финале женского чемпионата мира по футболу в 1999 году, а также финишировав четвертый на мировом первенстве 1995 года. Так что одно желание лидера Китая сбылось. Футбол – это коллективный спорт, который требует взаимодействия. Хотя личные способности каждого очень важны, но только коллективная игра является ключом к успеху. Вот почему я люблю этот вид спорта. Си Цзиньпин. В марте 2014 года Си Цзиньпин встретился с китайскими футболистами-юниорами, которые тренировались в Германии. Он воодушевленно сказал «Я верю в ваши удачи, я верю в удачи вашего поколения». Я надеюсь, что вы вырастете замечательными футболистами в будущем. В сентябре 2016 года в городе Ханчжоу Си Цзиньпин встретился с президентом Аргентины Маурисио Макри. И тогда председатель КНР выразил надежду на то, что через 20 лет в Китае появятся талантливые футболисты, способные сравниться с Месси или Марадоной. И председатель КНР делал все возможное для осуществления своей мечты. В далеком 1995 году в ходе матча заслуженных футбольных деятелей Си Цзиньпин, работавший тогда заместителем секретаря парткома провинции Фуцзянь, пригласил отцов основателей китайского футбола Ши Ванчуня, Нянь Вэйсы и других на банкет и спросил, как решить проблему отстающего в своем развитии футбола в Китае. Лично он уже тогда сказал, что необходима борьба с подсуживанием и нечестными голами, что нужно искоренять коррупцию в футбольной сфере. 27 февраля 2015 года на 10-м совещании Центральной руководящей группы по всестороннему углублению реформ КНР был утвержден общий план о реформах и развитии китайского футбола. Это был единственный в своем роде план развития отдельного вида спорта, и его принятие придало новый импульс прогрессу китайского футбола. В том же 2015 году в октябре Си Цзиньпин посетил Академию футбола в Манчестере. Он заявил, что Англия является родоначальницей современного футбола и могущественной страной в этом виде спорта, что она обладает большим опытом, который Китай должен заимствовать. Долгое время казалось, что желание Си Цзиньпина устроить мировой футбольный форум в Китае выглядит вполне реалистичным. Но тут все вдруг пошло не по плану. В марте 2022 года Китай столкнулся с сильнейшей вспышкой COVID-19. Это было связано со штаммом Стелсу Микрон, который распространялся быстрее оригинального Микрона и оказался заразнее всех известных ранее штаммов. На карантине оказался весь Шанхай с населением 25 миллионов человек. Закрыты были многие районы Пекина. Затем, чтобы люди не выходили из дома, строго следила полиция. Политика нулевой терпимости к COVID, в результате которой Шанхай и Пекин были подвергнуты строгой изоляции, лишила Китая ряда международных футбольных соревнований запланированных на 2022 год. В апреле из Китая в Японию был перенесен чемпионат Восточной Азии. Затем были отложены азиатские игры 2022 года, соревнования для сборных до 23 лет. Наконец, в мае Китай официально отказался принимать Кубок Азии 2023 года. Проведение Кубка Азии, турнира с участием 24 сборных, могло красиво подсветить готовность Китая принять чемпионат мира. Вместо этого, как написала британская газета The Guardian, необходимость переносить соревнования привела в раздражение азиатскую футбольную конфедерацию, которая вынуждена была срочно искать замену. А ведь Кубок Азии был прелюдией к осуществлению мечты Си Цзиньпина, к заявке Китая на проведение чемпионата мира по футболу среди мужчин. Принять Кубок Азии должны были 10 китайских городов. В восьми из них строились новые арены, еще два стадиона закрылись на реконструкцию. Было потрачено огромное количество денег. Китай обратился к крупным инфраструктурным проектам, чтобы оживить пострадавшую от пандемии экономику, вторую по величине в мире. Строительство стадионов было частью этого плана. Репутация Китая как надежного организатора спортивных мероприятий была подорвана. И теперь, как утверждают специалисты, проведение чемпионата мира больше не является приоритетом для Си Цзиньпина. Но он все равно делает все возможное для поднятия уровня футбола в Китае. С начала сезона 2004 года была образована Китайская Суперлига, и с 2011 года в ней выступают 16 клубов. Профессиональные игроки в Китае получают достаточно высокие зарплаты, сравнимые с некоторыми зарубежными странами. В результате в Китае играет большое количество легионеров из Бразилии, Сербии и других стран Европы, Южной Америки, Африки и Австралии. Однако правила Суперлиги ограничивают количество легионеров до пяти в заявке команды и на поле. Например, в составе лидера Суперлиги команды Порт играют бразильцы Оскар, Матеус Жусса, Густаво и Лео Ситадини, а также аргентинец Матиас Варгас. Также в заявку на матч должны быть включены два игрока в возрасте до 23 лет а один из них должен обязательно выйти на поле в стартовом составе. В китайском футболе сейчас вращаются большие деньги. Например, самые дорогие трансферы – это переход бразильца «Оскара» в 2017 году из «Челси» за 60 миллионов евро, бразильца «Халка» в 2016 году из «Зенита» за 55,8 миллионов евро и бразильца «Алекса» в 2016 году из «Шахтера» за 50 миллионов евро китайский футбол активно приглашаются лучшие иностранные тренеры. Тут в разное время работали и работают Марчелло Липпи, Луис Филиппе Скалари, Фабио Конаваро, Леонид Слуцкий и другие. Что же касается Си Цзиньпина, то он любит не только футбол. Он неоднократно повторял, что любит плавание, уважает волейбол, баскетбол и ушу. Почему такое отношение к спорту? Вот его ответ. «Спорт заставляет нас быть бодрыми и энергичными, это полезно для работы». «Спорт – важный способ укрепления здоровья народа, ключевое содержание китайской мечты и мощной душевной силы для сплоченности китайской нации в реализации Великого Возрождения» – Си Цзиньпин. Си Цзиньпин и чтение литературы Си Цзиньпин однажды сказал, что самым большим его увлечением является чтение книг. Какие же книги он любит читать и как он находит на это время в своем плотном рабочем графике? Уже с юных лет Си Цзиньпин любил читать, и это производило впечатление на окружающих. В 1980-е годы Си Цзиньпин целыми днями был занят на работе и возвращался домой поздно вечером. Но, несмотря на это, время с 10 вечера до 2 часов ночи он всегда посвящал чтению. Однажды, когда Си Цзиньпин был болен и лежал в больнице, он взял с собой две большие сумки книг и постоянно читал их, делая заметки. Председатель КНР всегда говорил, что привычку к чтению ему привили дома, и он может наизусть цитировать древнюю поэзию и исторические тексты, многие из которых были заучены еще в детстве. У Си Цзиньпина на книжной полке стоят многие выдающиеся произведения прошлого и настоящего, написанные в Китае и за его пределами. Есть там и классические труды по марксизму-ленинизму, и различные профессиональные пособия и справочники. Чтение сохраняет человеческое мышление бодрым и активным, наполняет людей мудростями и помогает им совершенствовать свое величие духа. Я прочитал много произведений русских писателей Крылова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Чернышевского, Толстого, Чехова и Шолохова. Я очень хорошо помню многие главы и сюжеты их книг. Си Цзиньпин Си Цзиньпин хорошо разбирается в классических древних текстах, таких как «Суждения и беседы» Конфуция или «Стратегии сражающихся царств» Люсяна, а также в китайской поэзии. Он умеет брать идеи по управлению страной с китайской традиционной культуры. По его словам, для эффективного руководства современным Китаем требуется глубокое понимание истории и традиционной культуры страны, а также осмысление знаний и мудрости древних идей государственного управления. Он убежден, что для того, чтобы смело смотреть в будущее, нельзя забывать историю, а чтобы стать искусственным новатором, необходимо учиться на опыте предшественников. А еще Си Цзиньпин прочитал большое количество зарубежных классических произведений. Например, в своем скромном жилище в деревне Лянцзяхэ он трижды прочитал «Капитал» Карла Маркса при тусклом свете керосиновой лампы. Он читал разные переводы и всегда делал множество записей. Из русской классики он любил «Героя нашего времени» Лермонтова, «Войну и мир» Толстого, «Тихий дон» Шолохова. Он читал «Воскресенье», «Анну Корейну» и «Братьев Карамазовых», читал «Чехова» и «Гоголя». Он восхищался стихами Пушкина и во время одного из визитов в Россию специально посетил царское село, связанное с именем поэта. Но еще больше ему нравился роман «Что делать?» Чернышевского. Однажды на встрече с представителями российской китаистики он признался. Я работал в деревне и решил взять пример с Рахметова. Летом выходил под дождь, зимой выходил на снег, чтобы таким образом закалять свою волю». Си Зиньпин также ознакомился с творчеством американских писателей, таких как Уолт Уитмен, Марк Твен и Джек Лондон. Но особенно ему нравится Эрнест Хемингуэй, и в ходе своего визита на Кубу Си Зиньпин специально посетил то место, где Хемингуэй написал повесть «Старик и море», а также бар, в котором писатель часто бывал. Там Си Цзиньпин заказал ром со льдом и листьями мяты, который любил пить писатель. Лидер Китая тогда отметил. «Я хотел прочувствовать атмосферу, в которой Хемингуэй писал свои произведения. Я считаю, что нам нужно плотнее знакомиться с разными культурами и цивилизациями». Во время своих зарубежных визитов Си Цзиньпин часто упоминает произведения мировой литературы, которые он читал в молодости. В Германии он рассказывал о том, как в молодости прошел 15 километров по горным тропам, чтобы взять почитать Фауст и Гёте. Во Франции говорил о Вольтере, в Индии – о Робиндранате Тагоре, в Англии – о Шекспире. Он говорил, что из этих шедевров мировой литературы он многое узнал об истинном смысле жизни. По мнению Сидзиньпина, литература и искусство – лучший способ для разных стран и народов понять друг друга и наладить общение. Цивилизации процветают благодаря многочисленным контактам, обменам и взаимообучению. За время нахождения на вершине власти у Си Цзиньпина были сотни изданных выступлений, докладов, указов, интервью и прочих документов. Многие слова из его выступлений уже стали крылатыми и пользуются популярностью среди китайцев. И его речи легко воспринимаются людьми из совершенно разных социальных слоев. С помощью классических выражений и стихов Си Цзиньпин не только ясно выразил свои цели в политике, но и продемонстрировал высокий уровень владения китайским языком и литературой. Сюй Лихун – китайский лингвист. Си Цзиньпин действительно много читает. В одном из интервью он рассказал корреспонденту, что внушительный читательский опыт позволяет политику гибко и мастерски употреблять китайский язык. По его мнению, в речи руководителя государства важную роль играет метафора, ибо с ее помощью политик получает возможность донести до слушателей трудную концепцию или понятие в виде всем понятной поговорки или пословицы. В таких фразеологизмах отражается мудрость китайского народа. Из всех видов метафоры наиболее сложной – метафора в стихотворной форме. Си Цзиньпин мастерски употребил такую метафору, потому что хорошо начитан, хорошо разбирается в китайской литературе с древнейшего периода и китайском языке. Чтобы понять некоторые высказывания Си Цзиньпина, нужно много читать и прилежно изучать литературу Китая. Сюю Ли китайский лингвист. Но Си Цзиньпин не просто любитель чтения, он еще и с юности пробовал себя в роли писателя. За многие годы он написал немало произведений, от поэзии и прозы до критических статей. Все, кто общался с Си Цзиньпином, отмечали его литературную эрудицию и образованность. Например, Линь Бинь, который в свое время работал с Си Цзиньпином в правительстве города Фуджоу, высказался так. Сегодня, когда мы смотрим, как товарищ Си Цзиньпин цитирует классические произведения, мы можем сказать, что он делает это с легкостью, без запинки, в правильном контексте, не пытаясь бросить пыль в глаза и не злоупотребляя книжным слогом. Все это основано на его глубоком понимании китайской культуры. Чен Чин Мао также был коллегой Си Цзиньпина во время его работы в Фуджоу. И вот что он сказал о нем. Он был высокообразованным человеком и всегда прекрасно разбирался в обсуждаемых вопросах. Одна из важных причин этого – чтение книг, написанных разными людьми с разными взглядами на один и тот же вопрос. Несмотря на то, что у меня экономическое образование, когда дело касалось экономических вопросов, его точка зрения всегда оказывалась лучшей. Кроме того, он всегда приводил цитаты, чтобы высказать свои мысли максимально полно и развернуто. Метафоричность речи Си Цзиньпина и сложности с ее переводом Си Цзиньпин – очень начитанный человек, и его речь богата метафорами, весьма сложными для перевода на другие языки. Как известно, метафора – это перенос названия с одного предмета или явления на другой, и использование метафор делает речь яркой, выразительной и экспрессивной. Речь Си Цзиньпина – это его фирменный стиль, И метафорические выражения образа, а также постоянные отсылки к высказаниям китайских философов, которые он использует, понятны китайцам, но вот перевод его слов представляет собой немалую сложность для тех, кто не сильно погружен в китайскую специфику. Речь председателя Си Цзиньпина изучается не только филологами, но и политологами. Причина заключается в том, что в выступлениях этого политика проявляются не только политическая тактика, политический ум, но и уникальное очарование и сила китайского народа, китайской культуры и китайского языка. Безупречный выбор слов, верное интонирование, отсылка к классике и метафоры служат предпосылками для широкого признания его риторических умений и эффективности выступлений. Сюй Лихун, китайский лингвист. Например, на 19-м съезде КПК Си Цзиньпин заявил миру. Сокрушительная битва за искоренение бедности уже началась. Мы должны проникнуться такой решимостью, с какой Юйгун передвинул гору, поставить перед собой жесткие цели, работать упорно и по деловому, чтобы выиграть эту битву, чтобы к 2020 году все бедные районы и все бедное население страны смогли стать частью среднезажиточного общества. В принципе, все понятно, но вот кто такой Юйгун и что за гору он передвинул. Легенда гласит, что некогда в северном Китае жил один старик по имени Юйгун, глупый старик. У него была большая семья и большое хозяйство, и лишь одно омрачало его жизнь. Перед входом в дом находились две огромные горы, препятствовавшие входу-выходу. И однажды Юйгун собрал все свое семейство и объявил, что с завтрашнего дня они начнут передвигать горы. Все очень обрадовались, и лишь жена Юйгуна не поверила мужу и недоверчиво произнесла. — Ты стар. Как же мы будем передвигать горы, и куда будем скидывать камни? На это Юйгун ответил. «Нас много, и все мы сможем сравнять горы, а камни можно скидывать в море». И все поддержали его. На следующий день все принялись за работу. Соседи, увидевшие это, тоже пришли помогать. Даже дети не отлынивали от дела. Все, невзирая на холод и зной, дожди, снег, ветер, изо дня в день упорно трудились. И однажды там появился старик по имени Джисоу, мудрый старик. Он с удивлением посмотрел на работу, а потом обратился к Югуну. «Ты, глупый старик, как же ты мог взяться за такую работу? Тебе уже скоро девяносто лет, ты едва передвигаешься, как же ты можешь двигать горы?» Юйгуну усмехнулся в ответ. «Ты, конечно, мудрый старик, но твой ум не сравнится с ребенком. Я скоро умру, но у меня есть дети. Умрут они, но есть внуки. У моих внуков тоже будут внуки. Чем дальше, тем больше нас будет, а камней, слагающие горы, будет становиться все меньше и меньше». Джи Соу ничего на это не смог возразить и ушел. Но эти слова услышал Шанди, Верховное Божество. Он решил помочь Юйгуну и послал двух своих небожителей, чтобы те на своих плечах перенесли горы. По сути, эта легенда очень хорошо раскрывает подход китайцев, трудиться, даже если задача изначально кажется невыполнимой. Мало помалу, постепенно, но все преодолимо. Природа никогда не баловала жителей Поднебесной. Горы, наводнения, засухи, проливные дожди. Но китайцы не ждали милости от природы. Они сумели создать процветающую землю и великую империю. Или вот еще, например, такая фраза Си Цзиньпина. «Народ – это небо, народ – это земля. Если мы забудем о народе или оторвемся от народа, то мы станем рекой без истоков, деревом без корней». Очевидно, что это одна из центральных идей Си Цзиньпина о том, для кого Китай развивается и тут нужно понимать что в китайской культуре небо символизирует самое высокое самое важное то есть фраза народ это небо означает что простые люди находятся в центре внимания коммунистической партии китая а земля это воплощение материнства она взращивает и бескорыстно отдает все природные богатства то есть фраза народ это земля говорит о том что именно народ кормит компартию таким образом с помощью образов неба земля река без истоков дерево без корней знакомых каждому китайцу, Си Цзиньпин четко сформулировал связь правящей партии с народом. Как-то Си Цзиньпин сказал, время относительно легких реформ, комфортных для всех, уже позади. Все лакомые кусочки съедены, настало время грызть твердые кости. Как это понимать? А понимать это следует так. За время реформ Китай добился блестящих достижений, но в то же самое время в китайском обществе накопилось большое количество противоречий например, дисбаланс в развитии и села и другое. И это и есть твердые кости, которые трудно грызть. В китайской культуре выражение «грызть кости» обычно противопоставляется поеданию мяса. Под первым подразумевается трудная и невыгодная работа, в то время как второе означает полезные и легкие выполнения дела. А, например, говоря о методе работы, Си Цзинпин говорил, что должен быть дух забить гвоздь. И это следует понимать не только в смысле настойчивым трудом добиться больших успехов, но и в смысле уметь найти точную цель. В сборнике Си Цзиньпи на государственном управлении различных метафор очень много. Например, болезнь красных глаз, зависть к успеху других, повышение кадров с болезнями, повышение неквалифицированных чиновников. Слишком часто переворачивают лепешки, когда их печешь, делать одно и то же снова и снова и так далее. Речи Си его пристрастие к поэтическим цитатам по тем или иным обстоятельствам, по-видимому, указывают на восхищение Мао. Несомненно, это не любовь, но вполне возможно, что молодой Си извлек из культурной революции урок о том, что нужно быть самым сильным, и что он стремился сравниться с тем диктатором, который разрушил его юность. В любом случае, восхваление силы Китая станет характерной чертой эпохи Си Цзиньпина. Франсуа Годман французский историк и политолог, специалист по Китаю. Не нужно быть профессиональным лингвистом, чтобы понимать, что многие выражения знаменитых людей становятся крылатыми. Таких фраз множество. Есть они и у Си Цзиньпина. Во всяком случае, с 18-го съезда КПК у него были сотни изданных выступлений, докладов, указов, интервью и прочих документов. И многие слова оттуда пользуются популярностью. Вот лишь некоторые примеры. Год начинается с весны а успех – с Страна – это народ, а народ – это страна. Обладание миром – это блаженство народа, а защита мира – ответственность народной армии. Не нужно прятаться в порту каждый раз, когда сталкиваешься со штормом. Это никуда нас не приведет. Китайская экономика – это не пруд, а море. Ливень может размыть пруд, но не нанесет морю вреда. Чтобы ковать железо, необходимо самому быть крепким, как сталь. Прошлое изменить нельзя, но мы вместе можем построить будущее. К особенностям речи Си Цзиньпина относятся еще и метафоры, основанные на научных знаниях. Например, такая его фраза: "Вера и убеждения являются духовным кальцием коммунистов. Когда нет ни веры, ни идеалов, или когда идеалы и убеждения недостаточно тверды, человек ощущает недостаток кальция и страдает от хондропатии". Понимание этого высказывания требует специальных знаний. По крайней мере, надо знать, что хондропатия – это заболевание костных или хрящевых тканей, вызванных недостаточным кровоснабжением, питанием и связанными с этим дистрофическими изменениями. А кальций – необходимые химические элементы, без него люди болеют и плохо себя чувствуют. Или вот еще такая фраза. Личный мир каждого человека кругообразный, где учеба играет роль радиуса. Чем больше он учится, тем шире становится его внутренний мир. И тут надо понимать что радиус и круг – это геометрические термины, и Си Цзиньпин сравнил кругозор человека с кругом, а учебу – с радиусом круга. Площадь круга определяется по формуле s равно p квадрат. Таким образом, необходимо больше учиться, чтобы расширить свой кругозор. А фразу «90 ли, пройденные 100», считай за половину пути. Вообще понять сложно, если не знать, что ли в китайском языке – единица расстояния, полного аналога, который в русском языке нет. При переводе это слово лучше заменить на версты или километры. А еще лучше использовать похожий русский аналог. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Безусловно, в речах Си Цзиньпина специальные риторические конструкции часто придают словам особую значимость. Но, с другой стороны, его фразы порой вообще невозможно понять. Например, когда КПК усилила борьбу с коррупцией, Си Цзиньпин сказал такую фразу. Мы, с одной стороны, должны поддерживать железную дисциплину для урегулирования различных поверхностных нарушений, а с другой стороны, должны держать широко открытым свое бдительное око, способное различить все 72 личины зла, раскрыть их все и искоренить, сколько бы их ни было. Что это за 72 личины зла? И почему их именно 72? На самом деле, тут китайский лидер позаимствовал образ из фантастического романа «Путешествие на Запад», опубликованном в 1590-е годы без указания автора. Там у царя-обезьян Сунь Куна огненные глаза, и он владеет секретом 72 превращений. По своему желанию он может превращаться в зверя, птицу, рыбу, насекомое, траву, дерево, разные предметы, человека и другое. А также способен различить любого демона, независимо от того, как тот меняется. Хотя Сунь Кун здесь не упоминается, каждый китаец хорошо знаком с этой историей. Но от иностранцев подобная фраза может привести в замешательство. «Человек, неискушенный в китайской культуре, точно эти аллюзии не считает. Получается, что это нечто вроде фиги в кармане. Такая демонстрация лишь формально предназначена адресату, а реально же она доступна восприятию лишь демонстрирующего». Николай Владимирович Руденко, философ-востоковед. «И в самом деле, как догадаться, что фразой О том, подходит ли туфли, узнаешь только, когда примеришь их. Си Цзиньпин выразил свое мнение о желающих обсуждать пути развития чужой страны. Некоторые специалисты считают, что подобные аллюзии удобны для того, чтобы безопасно заявлять о своих амбициях, ведь в случае необходимости сказанное можно выдать находящемуся вне контекста слушателю, например, иностранцу, за благолепные избитые истины. Внутреннему потребителю нетрудно усмотреть здесь нечто большее. Образованные китайцы могут уловить сигналы об актуальных тенденциях государственной политики, а также убедиться, что новые амбиции страны декларируются на международном уровне. Внешний же наблюдатель ничего этого не считает, ограничившись верхним самым банальным смысловым слоем. Николай Владимирович Руденко. Философ Востоковед К тому же не стоит забывать, что любой китайский канонический философский текст, как правило, не имеет однозначного толкования, и его можно интерпретировать множеством способов в зависимости от контекста.